Глава девятая После похорон Артема Дина не страдала, не плакала Она просто как-то ужасно обессилила. Многие не хотели ходить, глаза не хотели смотреть, болела голова Подташнивала от этой постоянной боли, поэтому она почти не ела Это авитаминоз, авторитетно сказал Александр И протянул ей большую красивую упаковку Каких-то чудодейственных витаминов Спасибо Обрадовалась она Постараюсь не забывать Но вообще я привыкла рассчитывать На само пройдет Темная женщина Притянул ее к себе нежно Александр Похудела очень Это же надо такая судьба Два брака И два мужа Убитые у нее на глазах Витамины Дина не стала принимать. Она написала заявление об отпуске за свой счет. Отдала администратору. «Себе, что ли, написали?» Удивился тот, но в бухгалтерию отнес. Дом Дина в основном лежала. Если бы не Александр, который взял все на себя, она, разумеется, ходила бы в магазины, кормила бы собак, гуляла бы с ними. Привыкла одна все делать – А забота ее совсем расслабила. Без работы Дина потеряла еще дням. После полудня раздался радостный лай кляксы. Лорд вообще не лаял. Никогда, по лаю кляксы, не ошибешься. Это пришел Александр. Дина с нетерпением стала смотреть на дверь. Она по нему скучала. Она себе надоела. Александр вошел не скоро, Раскладывал продукты, занимался собаками, кормил, убирал, выпускал Потом вошел, сел рядом и прижал губы к ее волосам, как будто тосковал годы Дина все видит и все понимает Он старается изо всех сил не целовать ее, не обнимать крепко Такой, значит, кажется она ему изможденной клячей Она не больна, просто навалилась многолетняя усталость «Может, и не стоило прерывать работу?» «Задержали в Москве Валерия Николаева», — сказал Александр. «Сходку тут серьезный криминал устроил. Земцов его взял по подозрению в убийстве Вадима. Пока, конечно, в статусе свидетеля. Но дела у них были непростые, отношения плохие. Приемника Вадима закрыли по заказу именно Николаева». На его месте мог бы оказаться Вадим, если бы был жив. Для Николаева характерно таким образом менять «коллег» в кавычках. Меняет, а его структура возрождается уже как новая, другая. Дина слушала молча и тревожно. «Представляешь, какое совпадение?» — продолжил Александр. Николаев, убийца и вор, был в Москве, когда этот парень стрелял в тебя и Артема. Если бы парень скрылся, стрелял бы из укрытия, у следователей почти не возникло бы сомнения, что к этому приложил руку Николаев. У них и с Артемом были очень серьезные разборки. Артем его на чем-то поймал, вроде. А он, как все говорят, был из тех спонсоров, которые спонсируют не просто краденое, но еще и требуют откаты». А как это у нас делается, откаты? Как везде. Телевидение серьезный бизнес. Спонсор платит не с своего кармана, а отмывает краденое. Пытается получить большую сдачу, то есть расходы на бумаге. Так растворяются в тумане и в направлении офшоров большие-большие деньги. А ты поговоришь... На разорванных нервах пять минут и получишь свой скромный гонорар. С Артемом такое не прокатывало. Его исключительное положение в бизнесе связано и с репутацией. Сговора с криминалом нет, хотя без сотрудничества никак не обойтись. Где другие? В общем, отдел Земцова по уши в болоте этого форума экономистов в кавычках. Они там все такие. Николаев, кстати, мог бы не уехать живым из Москвы, считай, спасли. Значит, нужно как-то лучше разбираться с этим мальчиком, который убил. Человек не может убить, потому что Аня его попросила. И таких совпадений, как прибытие в это время Николаева всей этой банды, наверное, не бывает. Наверное, бывает. Смотрел я все, что есть, поэтому... Денису, пане Синицыной. Парень, как прозрачная колба. Отправят на психиатрическую экспертизу. Ладно, Дина, давай доверим это следователям. Нам без их материалов все равно не разобраться. Кстати, Анна, сожительница Артема, уже подставила парня. Не так уж важно было ее соучастие в данной ситуации. Вряд ли бы повлияло на его срок, но она отказалась от своих первоначальных признаний. Сказала, что это он все сам решил. Он действительно с самого начала так говорил. Она заявила, что об этом не знала. Узнала, правильно ее Артем выгнал. Да, совсем плохая история для этого мальчика. Дина... «Этот мальчик мог убить тебя. Давай не будем впадать в крайности». «Дети вообще так здорово из взрослых пистолетов не стреляют. Они их даже с конкретной целью не покупают». «Дети». «Александр, нам надо в тот приют. К этой свидетельнице по делу садиста. Я чувствую, что там то же самое, что и у него было». «Но ты же плохо себя чувствуешь». «А для этого разве нужно плясать от счастья?» «Нормальное у меня такое состояние, злое». «И поедем мы на машине, и я давно уже все продумала». «Ты будешь выписывать им чек или затягивать перевод на карту, а я там все быстро посмотрю». «Там может быть охрана». «Нет, в таких местах не держат лишних свидетелей». «Но даже если есть, не вижу проблемы. Деньги принимает владелица приюта, охрана расслабляется. Это может быть не такое, а нормальное место. Тем лучше, хоть капля оптимизма. Заплатим больше и будем ездить постоянно».